Глава 288. Ножны. Погода в долине Цзюмин была ясная и теплая, а безмятежное небо было затянуто облаками, и казалось, что так спокойно было всегда. Ванолин стоял на краю обрыва и глядел на долину. Вздохнув, он сделал пас рукой, и прямо перед ним в воздухе разверзлась трещина длиной более трех джанов. При внимательном рассмотрении можно было увидеть, что трещина появилась на том самом месте, где некогда взорвалось тело Ванолиня. После прохождения культивации одной из важнейших задач Ванолиня было восстановить свою сумку, которая была уничтожена во время взрыва. Вещи из сумки вернуть было вполне возможно, да для Ваналини особенно важным было вернуть ножны, так как они обладали некоторыми магическими свойствами. Ванолиню казалось, что он многого не знает об их возможностях. Ванолинь приблизился к трещине, и с трещины дул ледяной ветер, но он не доставлял ему никаких неудобств. Ванолинь засунул правую руку в трещину изначальный дух начал делать свою работу, повинуясь мыслям хозяина. Из трещины начали вылетать светящиеся точки, они очень быстро сливались воедино, и вскоре перед лицом Ванолине материзовалась та сумка. Ваналень внимательно стал ее осматривать, оказалось, что половины вещей не хватает. Ножен тоже не было, Ванолинь некоторое время постоял в задумчивости, пока его не осенило догадкой. Вероятно, прошло слишком много времени, и многие вещи рассеялись где-то внутри пространства трещины. Эти ножны Ваналин некогда отлил сам, использовав в процессе пилюли бессмертия. Сейчас, достигнув этапа формирования души, Ваналин чувствовал некую духовную связь с ножными, Помолчав некоторое время, он шагнул в трещину. Когда он зашел в нее, трещина стала уменьшаться, пока не исчезла без следа, в долине снова наступила тишина и безмятежность. В трещине отнюдь не было пусто, Пространство было заполнено ужасным дымом и воздухом, холодным настолько, что казалось, он может насмерть заморозить любое живое существо. Также внутри трещины не было счёта разнообразным сверкающим и переливающимся лучам. Ещё Ванолиню видел огромную каменную глыбу, черную как смоль, парящую в воздухе. Ванолиню показалось, что он находится в небосводе, усыпанном звездами, однако в трещине никаких звезд не было. Он сделал жест рукой, поставив метку, а затем очень быстро двинулся вперед. Следуя указаниям изначального духа, скорость Ванолиня была так велика, что он походил на метеор. В Ванолиню на пути несколько раз встречались какие-то серповидные щели, которые высасывали энергию, однако никакого вреда они не причиняли. Скорость Ванолиня становилась все больше и больше. Казалось, что его силуэт побывал уже во всех местах и закоулках. Через некоторое время Ванолиню видел громадный черный камень, в вершину которого были воткнуты те самые ножны. Вокруг ножен было четыре тени. Они были похожи на людей, которые сидели, поджав под себя ноги, тени были заняты дыхательной практикой, с помощью которой они высосывали светящиеся лучи, которые исходили из ножен. Ванолинь взглянул на происходящий замер, затем сделал жест правой рукой. В тот же момент ножны пришли в движение, задрожали и стали подниматься вверх, вылезая из трещины в камне. Тени повернулись к Ванолине и уставились на него своими глазами, в которых горел синий свет. Ванолинь был полностью спокоен, Он ничего не говорил. Тем временем ножны звенья поднимались все выше. У теней в том месте, где должен был быть рот, открылись трещины. На поверхности ножен выступило множество нитей, которые сразу же были втянуты этими трещинами. Одна из теней неожиданно вскочила и увеличилась в размерах, и, став похоже на черное облако, кинулась на Ванолиня. Ванолиня холодно усмехнулся. Теперь оцениваешь себя ничтожество». Он сделал пас рукой, и луч энергии выстрелил из его пальца. Выстрел был не очень сильным, однако этого было достаточно. Луч ударил прямиком в нападавшую тень, тень обмякла, потеряв жизненную силу. Затем она истошно завопила и начала уменьшаться в размерах. Внимательный глаз мог бы заметить необычное сияние, которое окружало ее со всех сторон, заставляя ее растворяться. Вскоре тень исчезла окончательно. Ванолинь снова взмахнул правой рукой, и стрельнув в то место, где находилась исчезнувшая тень, Черный дым, оставшийся после ее исчезновения, начал сгущаться, пока не превратился в огромного демона. Демон, сдав грозный рев, раскинул в разные стороны руки и кинулся на оставшиеся тени. Стоявшие у ножен тени звонко закричали. Одна из них бросилась к ножнам и погрузилась в них. Ножны поднялись в воздух и помчались прочь. Глаза двух других теней загорелись синим огнем. Одна из теней вдруг задрожала и рассыпалась несметным множеством черных иголок. Иголки впились в тело демона. Другая тень, выбрав удачный момент, молния метнулась к Ванолиню, Ее безумные глаза горели огнём. Ванолинь, абсолютно не волнуясь, поднял правую руку и тронул себя между бровей, выпуская из своей головы изначального духа. Равнодушно взглянув на тень, Ванолинь взмахнул в воздухе правой рукой, будто бы нырвя схватить её. Тень завопила от страха, увидев изначального духа, и попыталась спастись бегством, однако скорости явно не хватало. Изначальный дух без особого труда схватил верещащую тень и сразу же ее проглотил. Тень, сидящая в ножнах, убегала не по прямой линии, а веля в разные стороны, чтобы запутать Ван Ванолинь холодно усмехнулся. Изначальный дух исчез на миг, а затем стал частью трещины, через которую можно было разглядеть ножны. Ножны все продолжили лететь. Неожиданно рядом с ними появился изначальный дух. Схватив их, он вновь вернулся к Ванолиню. «Далеко не каждый культиватор может овладеть подобным магическим умением. Ты как бы сливаешься с миром в одно целое и перемещаешься в любую точку. Данное умение в несколько раз превосходит обычную телепортацию». Ван Линь потряс ножной выкуривая спрятавшуюся там тень. Когда тень вылезла, Ван Линь схватил ее пальцами правой руки и сжимал до тех пор, пока она не исчезла. Все четыре тени были уничтожены. Ван Линь также позаботился о том, чтобы они не могли вернуться к жизни». Он сделал движение рукой и мгновенно перенесся к тому месту, где ранее оставил метку. Затем он еще раз прошел через трещину и вновь оказался в долине. Звон дождя появился. День, когда законы небесного дао вступит в силу не за горами. Сейчас я достиг начальной стадии культивации, хотя мне еще далеко до трансформации души, однако надежда есть. Когда я достигну трансформации души, сцитунань проснется. Сытунань называл себя величайшим мастером провинции Судзако. Он наверняка знает как кристалл души планеты, и с его помощью можно будет его заполучить. Бормотал себе под нос, Ван Линь. Но достигнув стадии трансформации души, я не знаю, смогу ли воскресить своих родителей. Чем больше ты начинаешь понимать небесный закон о Дао, тем отчетливее понимаешь, что невозможно противостоять воле неба. Боюсь, идею с воскрешением осуществить будет трудно. Вздохнул Ван Лин. Ладно. Потом обдумаю все это. Если правда не удастся воскресить родителей, то надо помочь им выйти из цикла жизни и смерти. Также мне нужно в ближайшее время снова создать флаг ограничений. У меня остался лишь один чернильный камень. Его нужно использовать крайне осторожно. Ни в коем случае нельзя его сломать или испортить. Тот сломанный флаг ограничений крайне трудно починить. Сейчас его можно использовать лишь для призыва божественного возмездия. Кроме того, мои магические силы пока не велики. Хоть недавно я и прошёл культивацию. Я должен быть готов, когда законы Да вступят в силу. Во что бы то ни стало, я добьюсь своей цели Я получу энергию с Царца Бессмертных. Силу Божественной Обители.